Глава пятнадцатая Глава гильдии защитного порядка вчитывался в логи браслета. Множество оповещений. Куча поощрений от системы лабиринта. Но нет главного. Мифического сундука и выбора мифического навыка. А это значит, что их получил кто-то из его противников. Хорошо, если фурии или занафикары. А вот если штандарты или священный квадрат, это будет провал. Замаскированные фанатики, исходившие с ума адепты лабиринта, Оба варианта откровенно так себе. А такая награда их сильно усилит. Глава перевел взгляд на уставших вокруг людей. Они выложились на полную, но это не окупилось. Он вздохнул, мысленно выругавшись. В конце концов, сколько может ему еще вести? Уникальный сборный артефакт в виде колец, несколько сильнейших мификов, опытных и сильных именованных, и гильдия, которая поднялась до уровня Совета за рекордные сроки. Но даже так, не всегда получалось взять свое. Сегодня глава решил сэкономить силу уникального артефакта, опасаясь нападения в спину со стороны фанатиков. И это не замедлило сказаться на результате. Почему-то он был уверен, что и без колец получится забрать победу себе. Ошибка, ценой которой будет усиление одного из оставшихся четырех советников и чужой гильдии. «Собрать третью и шестую группу», — наконец сказал он стоящим рядом заместителям. Нужно было срочно выдвигаться к телу поверженной твари. С нее точно должен был упасть мифик, и глава рассчитывал побороться за этот приз. А еще где-то неподалеку чувствовалось присутствие маячка, того самого загадочного края. Если получится, он рассчитывал поговорить с ним до возвращения в город. Но кто его знает, как все скоро повернется. Маячок на новичке все еще устойчиво посылал сигнал. Древопил говорил, что когда устанавливал метку, на нем было еще как минимум... Две таких же от других именованных. Из-за ограниченности его профессионального класса он так и не смог их снять. Вместо этого просто запечатал их своей силой. С его слов подобного должно было хватить на 2-3 часа. Но что-то пошло не так. «Мы готовы, глава. Рядом появились два лидера отряда, которых он приказал собрать. Отлично. Тогда выдвигаемся. Нужно успеть добраться до твари первыми. И будьте готовы к возможным конфликтам». Это последний шанс для его гильдии извлечь из этой чертовой ситуации хоть какую-то выгоду. Даже одного взгляда на лок хватило, чтобы ввести меня в ступор. И лишь усилием воли удалось вернуться в реальность. Все потом. Сейчас нужно помочь раненым и лекарям. У последних просто море работы. Но увиденное не хотело уходить из головы. Это что же получается? «Смертельный удар нанесли именно мы?» — билась в голове мысль. Понятное дело, что заряд убийственного пламени невероятно редкий и крайне дорогой. Большой вопрос, откуда такая редкость у простого стрелка гильдии Лиры. Но, черт возьми, даже подобные снаряды не должны быть сильнее высокоуровневых именованных и особенно членов Совета. Сокрушительный удар посланника все-таки пришелся по нам, сильно задев одну из групп. Повсюду, куда ни кинь взгляд, были сейчас разбросаны осколки стекла рухнувшего потолка. Я видел, как лекари суетились новыми, стараясь помочь самым сложным. Из моей группы поблизости находился только черныш. Он выглядел утомленным, но внешне целым. В его руке я заметил наполовину опустошенный тоник. Спохватившись, я быстро себя оглядел. Мало ли бывает, что на адреналине поначалу не замечаешь ранений, а потом просто истекаешь кровью от потери сознания. «Моя изрядно потрёпанная броня облака не подвела. Жив, цел. Орёл, что называется». «Вы как? Нормально?» Около нас появилась взлохмаченная и покрытая чужой кровью струна. Девушка выглядела крайне усталой. Судя по всему, за очень малое время она в буквальном смысле опустошила свой резерв магии и сейчас даже говорила с трудом. «Нормально», — ответил Черныш. И тут же поинтересовался. «Струна, что там? Кого накрыла?» Группа хлопка, все, почти вся полегла. Только Даль выжила, и то чудом. По ним основательный удар пришёлся. Отрядом штифта и иглы сильно досталось. С ними сейчас работают. Все, я побежала. Девушка рванула дальше к которые находились поблизости от нас. В целом досталось клану Гала прилично, но куда меньше, чем мне думалось изначально. Не повезло лишь тем, кто находился в момент удара черного луча в фокусе его силы. И даже так многие выжили. С каждой секундой вокруг поднималась все большая суета. Люди приходили в себя после напряженного боя, их отпускала напряженность. Многим досталось легкие царапины, которые можно было вылечить базовым исцелением или, хотя и дорогими, но все же эликсирами лечения. Впрочем, бестолковой суеты почти не было. Все знали, что и как делать, никто не паниковал. Краем глаза я отметил сосредоточенное лицо Гала, который сейчас принимал отчеты от своих людей, и одновременно с этим отдавал приказы. Хаос первых секунд после уничтожения посланника уходил, сменяясь профессионализмом. А «Аскета плохо чувствую», — вдруг пожаловался черныш и поднялся со стула, где приводил себя в порядок. «Край, ты пока будь здесь, а я до нашего воина смотаюсь». Что-то нехорошее предчувствие, как бы опять в какое-то дерьмо не вляпался. Не дожидаясь моего ответа, он исчез, в буквальном смысле нырнув в собственную тень. Ну а я занялся помощью лекарям в их работе. Даже для моего малого исцеления, прокачанного всего на один уровень, нашлось применение. Поддержать и стабилизировать состояние раненых, остановить кровотечение, на это навык был вполне способен. Да и энергии у меня было столько, что грех этим не воспользоваться. Так что тут же принялся за дело. К чести наших целителей они действительно были профессионалами высокого уровня. Справились относительно быстро, даже с самыми тяжелыми. Краем глаза я отметил момент, когда Гал закончил со всеми важными делами и погрузился в чтение информации в своем браслете. И его крайне удивленное на мгновение лицо мне о многом сказало: Понятное дело, что оповещение, которое я успел прочитать, с очевидностью показывало, что нам засчитано уничтожение твари. Но вот достаточно ли был вклад, чтобы получить лучшие награды? Большой вопрос. Наконец поток раненых, которым требовалась хоть какая-то помощь, закончился. Целители взяли все в свои руки, и я смог отойти в сторону и погрузиться в лог оповещений, который без шуток оказался просто огромным, и это если не брать в расчет его содержания. Внимание! Уничтожение посланника невыразимого хаоса. Прогресс один из одного. Выполнено. Уменьшение награды пропорционально количеству именованных в составе рейдовой группы и личного вклада. Плюс 35108 очков опыта, умноженное на 0,4. Энергия жизни плюс 103 230. Посланник невыразимого хаоса. Уменьшение награды пропорционально количеству именованных в составе рейдовой группы и личного вклада. Собрана энергия жизни 50 000 из 50 000. Выполнено основное задание. Плюс 32 201 очков опыта, умноженное на 1,2. Внимание! Добавлено новое основное задание ⁇ Собрать энергию жизни 62 тысячи из 100 тысяч в процессе. Основное задание. Ограничение по времени 400 циклов. Общее количество энергии жизни 131 764. Защита союзника 41 из 50 в процессе. Прогресс уровня 8949 из 8949. Прогресс уровня. 10 008 из 10 008. Прогресс уровня 11 533 из 11 533. Прогресс уровня 12 216 из 12 216. Прогресс уровня 13 459 из 13 459. Прогресс уровня 15 351 из 15351. Следующий уровень – 990 из 19221. Получен 20 уровень. Получено 5 нераспределенных очков статистики. Получено 5 выборов навыка. Вам открыт доступ в средний круг города. Вам открыт доступ во врата среднего круга. Внимание! Вам доступен выбор первого профессионального направления. Обратитесь в ближайшее сердце лабиринта за более детальной информацией. Я мысленно аж выругался, когда увидел, сколько мне там опыта навалило. В один момент добрался до 20 уровня, получил разрешение на посещение среднего круга города, появился выбор второй профессии и, самое важное, открылся доступ в новые порталы. Такого быстрого скачка я, честно сказать, совершенно не ожидал. Я все еще не верил в то, что видел перед собой. Другим также повезло. Или все из-за слишком уж большой разницы в уровнях моего и посланника. Голова кругом шла, если честно, от таких цифр. Кое-как, собрав мысли в кучу, вернулся к изучению лога, где еще много чего было интересного. «Вы остановили и уничтожили приоритетную цель, значительно превышающую вас по уровню. Не в одиночку, в составе рейдовой группы. Значительное понижение коэффициента награды пропорционально личному вкладу. Внимание! Получен мифический навык. Внимание!» Получено три дополнительных выбора статистики за уничтожение сильнейшего противника с понижающим коэффициентом за убийство не в одиночку. Лабиринт доволен вашими успехами именованный. Выполняй задание лабиринта, и он возвысит тебя. Плюс 10 тысяч кармы. Общее значение кармы 21 700. Внимание! Вам присвоен титул «Поборник порядка». При активации титула Значительное улучшение отношений со стороны существ с префиксом «порядок». Значительное ухудшение отношений со стороны существ с префиксом «хаос». Повышение характеристик, плюс один к ловкости, плюс два к меткости. Чувство гармонии. Вы чувствуете близость существ хаоса. Отдельная награда за выполнение группового задания. Мифический артефактный контейнер и активатор мифического выбора навыка передан лидеру рейдовой группы. Поздравление рейдовой группы. Поздравление гильдии. Значительное улучшение репутации гильдии в городе Лабиринта. А вот тут я несколько удивился. Из-за того, что охота происходила в составе рейдовой группы, обещанные дополнительные награды в единственном числе были переданы главе гильдии. Мне, конечно, и без того насыпало столько, что впору считать себя самым удачливым человеком в городе, но черт! От мифического оружия я бы сейчас совершенно точно бы не отказался и лишь усилием воли я засунул внутреннего хомяка куда подальше. Сегодня из-за посланника умерло несколько хороших ребят, а гильдия, как ни крути, пришла мне на выручку. Платить по долгам надо всегда, да и грех жаловаться, когда столько всего случилось, и я так много получил. Да уж, судя по ошарашенным и радостным лицам окружающих именованных, знатно насыпало не только мне. В основном, конечно, хорошо получили те, кто... Участвовал в атаке наука хаоса. Стрелки и маги. Воины в меньшей степени, а лекари еще меньше, особенно чистые. Хотя та же струна, будучи гибридом с магом, вроде казалась радостной от увиденного. Впрочем, многие здесь радовались и за гильдию. Ее вклад отметил лабиринт, а это сильно поднимает престиж и открывает кое-какие новые возможности внутри города. Ну и как ни крути, а появление мифического артефакта и способности — это серьезное усиление. Насколько мне было известно, до этого у нас ничего подобного не водилось, а пределом мечтаний именованных была легендарная экипировка. Я еще раз быстро прочитал сообщение от браслета. Мне ведь тоже досталось кое-что крайне удивительное. Титул и самый, мать его, настоящий мифический навык. Руки тут же зачесались проверить, что там такое выпало, но отвлекло появление в зале, где мы находились, большой группой людей. Наши воины, прикрывающие от отражений, вернулись, и выглядели они крайне хреново. «Поднимаем всех на ноги и немедленно уходим! Даю пять минут!» — крикнул Гал с тревогой, смотря куда-то в сторону разбитых окон. «Скоро начнется следующая корректировка, и выбраться из города станет намного тяжелее. Лидеры отрядов, сюда!» К гильдмастеру сразу устремилось несколько человек, и, окружив его, начали что-то тихо обсуждать. Там же заметил и черныша. «Что же, до аскета?» то его фигуру я легко обнаружил среди воинов, получавших лечение. Выглядел он не сказать, что хорошо, но совершенно точно жить будет. Похоже, на первом этаже проблем у наших тоже хватало. Воспользовавшись общей суматохой и тем, что на меня никто не обращает внимания, я все таки погрузился в изучение того, что мне досталось с посланника. С замиранием сердца прочитал описание мифической способности. «Темница хаоса. Навык на основе магии хаоса. Создание невидимой области 2 на 2 метра с искаженным пространством-временем. Внутри данной области все объекты замедляются или ускоряются по желанию хозяина области. Крайне трудно заметить существам рангом ниже лорда-повелителя. Работает как на противников, имеющих физическую оболочку, так и на духов. Возможность управления на расстоянии и автоматически. Стоимость 300 Ом за установку. Возможно установить лишь одну темницу. Восстановление навыка 24 часа. Ловушка. Ее не могут заметить или почувствовать даже сильнейшие противники. Работает на духов. Эта штука могла бы подействовать в том числе и на того же посланника. Сильно. Очень сильно. Если бы не конская стоимость по очкам магии и какой-то невменяемый срок восстановления, я бы назвал такой навык самым страшным оружием. Хотя и так, конечно, опаснее некуда. В целом способность неплохо вписывается в мое развитие. Плюс еще один капкан, который еще и невозможно обнаружить, с невероятным уроном энтропии. Не шутки. Вместе с теми ловушками, что у меня есть сейчас, это будет отлично. Отвлекаешь внимание обычными капканами, заманиваешь в особенно сильный. На дальнейшие размышления времени мне не дали. Гал командовал подниматься, так как время у нас сильно поджимало. По словам того же Борова. Наш медиатор начал нервничать и явно что-то чуял, да и заглянувший на огонек раздор, поинтересовавшись делами, как бы невзначай бросил, что скоро земли изменений всколыхнутся от еще одного усиления. А еще нам намекнули на необходимость держаться подальше от тела твари. Похоже, сильнейший медиатор очень рассчитывал на сокровища, которые должны были упасть с нее, как предполагаю и другие собравшиеся здесь группы. Что же до нашего лидера, то Гал даже и не думал о том, чтобы попытать счастье рядом с трупом павшего монстра. Сегодня мы точно исчерпали запас нашей удачи, и рисковать лишний раз никто больше не собирался. Да и количество сегодняшних смертей совсем не располагало к этому. Так что, быстро собравшись, наскоро исцелив раненых, гильдия в полном составе тронулась вперед к выходу из земель изменений 44-х врат. «За все время, что провел здесь, я уже сильно устал от этого мира». Со мной были согласные хмурый черныш и идущий рядом аскет, который выпивал уже второй исцеляющий эликсир. Его, конечно, подлечили, но серое лицо со впавшими щеками явно говорило само за себя.